Четвертое. На улицах пустынно, тихо, светофоры в автоматическом режиме, мигающий желтый огонек. Ни прохожих, ни милиции, ни встречных машин. Даже Курский вокзал показался мне похожим на огромный холодильник в морге. Вокруг черный бархат ночи, а вокзал на площади, как огромный никелированный гроб. Помойки горели на всем пути, и невозможно было определить, подожгли ли сатанисты на Харлеях вообще весь мусор в городе, или это они конкретно наш путь освещали. Кроме мусора еще кое-что горело. Несколько раз я обращал внимание на полыхающие или уже догоевшие, свернувшиеся в жирные трубки, разлетевшиеся тлеющими лохмотьями по воздуху, большие матерчатые и бумажные транспаранты. Я все пытался прочесть, к какому же именно из кандидатов президенты сатанисты испытывают неприязнь, и не мог. Только разглядел в одном месте уже почти на повороте к усадьбе догорающие большие буквы нет свет Жуткая аббревиатура не укладывалась ни в одно из политических воззваний, не совпадала ни с одной из известных выборных фамилий. Я увидел, как подскочил к догорающему плакату мотоциклист, взмахнул рукой, и остатки лозунга разорвало в шикарной белой вспышке. В это мгновение наша машина остановилась. Вокруг в окнах домов загорался свет, и везде опускались занавески. Журналистка крутанула руль, Альфа-Ромео въехал на тротуар задними колесами. Мимо пролетели с дикими воплями еще несколько мотоциклистов. Арина Михайловна разворачивала машину. В свете пламени я заметил отражение ее лица. Журналистка опять прикусила губу. По улице гуляли красные тени. Вся усадьба графа Воронцова охвачена пламенем. Издалека хорошо было видно, как парни в черных шлемах и черных костюмах с золотыми полосочками на воротниках, подлетая на ревущих хорлеях к желтой стене, швыряют во двор свои зажигательные бомбы. Наверное, омоновцев убрали. Никаких выстрелов в ответ, только стоны. «Похоже, больница горела уже давно, но пожарные еще не подъехали. Выйдем?» — спросил Вольф. «Не хочется что-то», — отозвался Михаил Михайлович. «Мне кажется, доктор занят эвакуацией больных». «Согласна. Не стоит вам туда», — сказала журналистка, распахивая дверцу и выбираясь из машины. Я проследил взглядом ее быстро удаляющуюся фигуру до того момента, пока Арина Михайловна не смешалась с толпой. Приготовился к долгому ожиданию и ошибся. Журналистка вернулась уже через несколько минут. «Вячеслава Викторовича в клинике нет», — сказала она, забираясь на свое водительское место. «Говорят, домой поехал в шестом часу». И телефон у него не отвечает. Наверное, отключил на ночь. Хотелось спросить, куда мы теперь? Но я сказал, вроде до конца света больше суток еще. Чего это они раньше времени раздухарились? Я хотел насмешить, но шутка явно не удалась. Вольф промолчал, и Йоффе попросил. Может быть, не стоит развивать такую скорость? У вас на спидометре двести километров. Зачем нам столько? Вопрос физика остался без ответа. По пустому шоссе за Альфа-Ромео следовал мотоцикл. Харлей был один. Я хотел получше рассмотреть молодчика-сатаниста. Повернулся на сиденье, и пылающая фара так ослепила меня, что кроме белого круга, еще долго сохранявшегося перед глазами, я ничего не увидел. Провал. Сатанист на Харлее. Преследовал нас какое-то время, потом отстал. Наша машина сбросила скорость, и тут только я припомнил, где видел похожий черный костюм и вот этот золотой воротничок. О, у меня даже язык зачесался. «Наступает калиюга». «Приходи в семью, подруга!» — негромко запел я, восстанавливая слова частушки. «Платье белое надень, ночь не спи, не ешь весь день!» «Откуда это?» — испуганно спросила журналистка, и ее вопрос прозвучал как приказ, как холостой выстрел. «Да мужик на арбате частушки пел!» Вот в точно таком же черном прикиде с золотой каемочкой на горле, как у этих мотагончиков, только без шлема. Бородатый такой мужик. По-моему, неплохие слова. За душу берут. Он с ними на Арбате кучу денег заработал. Еще какое-то время мы ехали молча. Потом журналистка спросила ледяным тоном. — Вы не помните, Афанасий Николаевич, — как превращались в белую точку? Не помните. Значит, вам еще предстоит это вспомнить. Я почувствовал, как она вдавливает педаль газа. Едем к доктору. Будем надеяться, Вячеслав Викторович дома диссертацию пишет. Будем надеяться, они еще не успели поджечь его квартиру.